«Я... уже умер?" спросил человек. Угу, ага", кивнул Дьемюрг шямбамбукли, не отрываясь от изучения толстой внушительной книги. "Умер, безусловно". Человек неуверенно переступил с ноги на ногу. "И что теперь?" Дьемюрг бросил на него быстрый взгляд и снова уткнулся в книгу. "Теперь тебе туда". Он не глядя указал пальцем на неприметную дверь. "Или туда?" Его палец развернулся в сторону другой, точно такой же двери. «А что там?» — поинтересовался человек. «А, — ответил Шамбамбукли, — или рай, по обстоятельствам». Человек постоял в нерешительности, переводя взгляд с одной двери на другую. «А, а мне в какую?» «А ты сам не знаешь?» Демюрк слегка приподнял бровь. «Ну, — замялся человек, —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 Шамбамбукли показал пальцем на другой абзац Человек глянул и судорожно сглопнул Выходит, я спас мир? Да, четыре раза подтвердил Шамбамбукли Раздавив бабочку, толкнув старичка Придав товарища и украв у бабушки кошелек Каждый раз мир находился на грани катастрофы Но твоими стараниями выкарабкался А человек на секунду замялся. А вот на грани этой самой катастрофы его тоже я. Ты, ты, не сомневайся. Дважды, когда накормил бездомного котенка и когда спас утопающего. У человека подкосились колени, и он сел на пол. «Ничего не понимаю», — всхлипнул он. «Все, что я совершил в своей жизни, чем я гордился и чего стыдился...» Все наоборот, наизнанку, все не то, чем кажется. Вот поэтому было бы совершенно неправильно судить тебя по делам твоим, наставительно произнесшим бамбукли. Разве что по намерению. Но тут уж ты сам себе судья. Он захлопнул книжку и поставил ее в шкаф среди других таких же книг. В общем, когда решишь, куда тебе, отправляйся в выбранную дверь. А у меня еще дел по горло Человек поднял заплаканное лицо. Но я же не знаю, за какой из них ад, а за какой рай. А это зависит от того, что ты выберешь, — ответил Шамбамбукли.